Глава 12 Неустанно скрипят блоки, то поднимают, то опуская обнаженные тела с вывороченными вверх руками, неумолчно слышится свист кнута, крики, стоны, отчаянные резкие вопли, точно из нечеловеческой груди. Дело кипит в преображенском, не успевают мастера возобновлять подобающие материалы веников и раскаленных утюгов. Как и везде и во всем, царь своей лихорадочной деятельностью подает поучительный пример. В застенках, как в калейдоскопе, постоянно сменяются лица, искривленные ужасом, то синие, то мертвенно-бледные, и спины, окровавленные глубокими бороздами. Работы много. Только что принялись за привезенных из Петербурга, как прибыла новая партия из Суздаля. Партия солидная, с царственным лицом, епископом, монахами-дочерницами, людьми почетными, которым ждать не приходится. И действительно, их не заставили томиться ожиданием. 15 февраля в полдень прибыли гости из Суздаля, а уже на другой день поутру к личному царскому допросу повели трех из почетных лиц — Спасского иеромонаха Иллариона — соборного суздальского ключаря Федора Пустынного да старицу-казначейшу Покровского девичьего монастыря Маримьяну. Почтенный иеромонах показал, что он действительно ездил из Спаса Ефимьевского монастыря по приказанию архимандрита Варлаама в Покровский девичий монастырь, где в келье казначейша Маримьяны и постриг государыню Авдотью Федоровну в черничество под именем старицы Елены. А когда скинула старица Елена свое черническое одеяние, он не знает и ничего об этом не слыхал. Показание немногословно, и улик к изобличению какого-либо соучастия отца Илариона ниоткуда не поступило. Точно так же немного добились допросами от ключеря отца Федора, хотя на соучастие его указывалось более подробно в доношении капитана-поручика Скорнякова-Писарева. Отец Федор признался только в том, что знал о пострижении государыни, сам исповедовал ее монашескую исповедью и слышал о переписке государыни Инокини с ее родным братом Абрамом Федоровичем Лопухиным, но в остальном во всем заперся. Мать казначейша Маримьяна высказала, что постригли царицу в ее келье, но подлинно ли совершилось пострижение, она утвердительно не знает, так как отречение происходило за занавесью, за которой находилась, кроме самой государыни, только игуменья, уже умершая Марфа, да старица Капиталина. Слова отречения говорил окольничий языков, а не царица – Постригальные же песни пели клерошанки Вера и Елена. После пострижения государыня носила черническое одеяние недель десять, а может и более, сколько именно, не помнит, не знает и того, по какому случаю царица Инокиня надела мирское платье. Этими показаниями ограничился первый допрос. О Степане Богдановиче и о его сношениях с Авдотьей Федоровной не было высказано никем подробного доноса. На другой день допрашивалась келейница постриженной государыни, старица Капитолина. Но на этот раз от нее могли узнать только о сношениях Авдотьи Федоровны с братом Абрамом и с царевной Марьей Алексеевной через какого-то вроде юродивого Михалку Басова, переносившего между ними письма и привозившего к государыне от царевны разные подарки вещами и деньгами. Этот юродивый пророчествовал государине, и он же доставил известие о требовании государем от сына пострижения и потом о побеге царевича. «Тайные сношения, пересылки, вот она крамолота, наконец-то найдена нить преступных замыслов», — подумал государь и начал строго допытываться, кто такой и где теперь находится этот юродивый Михал Кабасой. Босым он прежде ходил, милостивый государь-батюшка, зато и прозвище такое приобрел, оно не вздел сапоги, как стал ходить в посылках у государыни-инокини. А живет он по разности, то у нас гостит недели по две, либо по три, в особом чуланчике при келейной церкви.